Он изгоняет бесов силой Вильзевула, князя Бесовского. Одно из основных обвинений, которые выдвигали против Иисуса фарисея, заключалось в том, что при изгнании бесов он использует бесовскую силу. Это обвинение встречается в Евангелиях неоднократно, и Иисус не однажды в разных формах и в разных ситуациях на него отвечает. В частности, он говорит об этом в беседе с двенадцатью апостолами, предупреждая, что против них будет выдвинуто такое же обвинение. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Если хозяина дома назвали вильзью волом, не тем ли более домашних его. В Евангелии от Матфея описывается случай, произошедший сразу после того, как Иисус исцелил двух слепых. Когда же те выходили, то привели к нему человека немово-бесноватого, и когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ удивляясь, говорил: "Никогда не бывало такого явления в Израиле". А фарисеи говорили: "Он изгоняет бесов силою князя бесовского". В этом эпизоде ничего не говорится об ответе Иисуса на выдвинутое против него обвинение.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 И если я силою Вильзивула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют. Посему они будут вам судями. Если же я духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и рассечь вещи его, если прежде не свяжет сильного? И тогда рассечет дом его. Кто не со мною, тот против меня.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 Тот же случай описан в Евангелии от Луки, в сходных выражениях, однако у Луки бесноватый назван немым, а его слепоте не упоминается. Учёными высказываются различные предположения о том, как соотносятся немой и слепой немой из Евангелия от Матфея с немым из Евангелия от Луки. Эти предположения сводятся к трём основным. Первое: Немой бисноватый у Луки идентичен немому бисноватому из 9-й главы Матфея, но продолжение истории, ответ Иисуса фарисеям, заимствовано из 12-й главы Матфея. Второе. Немой у Луки идентичен слепонемому из 12-й главы Матфея, но Лука опустил упоминание о его слепоте. Третье. В первоисточнике, которым пользовались Матфей и Лука, был описан лишь один случай изгнания беса из Немова, но у Матфея, склонного к удвоением, он разделился на два самостоятельных эпизода, так что один Немой бесноватый превратился в двух: Немова и Слепонемова. Третья из перечисленных гипотез представляется нам несостоятельной. У Матфея речь идёт о двух случаях изгнания беса, отличных один от другого по месту, времени и сопутствующим обстоятельствам. Что же касается первой и второй гипотез, то наиболее убедительной представляется вторая, хотя и первая имеет право на существование. Немота и слепота не идентичны одержимости. В Евангелиях упомянуты неоднократные случаи исцеления Иисусом и того и другого недуга. При этом в одном из рассмотренных выше случаев глухота и немота проходит после того, как Иисус обращается к человеку или сидящему в нём духу. Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. Это сближает упомянутый случай с эпизодами, в которых Иисус обращается к бесу, вселившемуся в одержимого. Во всех остальных рассмотренных случаях исцеления речь идёт о конкретных болезнях, которые врачуются Иисусом при помощи слова, прикосновения или того и другого вместе. В случае с глухим, бесноватым и глухо-слепым, бесноватым речь идёт именно об одержимости. Глухота и слепота являются лишь сопутствующими факторами. Мы не знаем, каким образом болезнь сочетается с одержимостью. Например, могло быть так, что человек сначала стал глухим или глухим и слепым, а потом одержимым. Однако общий контекст повествования позволяет предположить, что глухота и слепота в данных случаях являются прямыми следствиями воздействия беса на человека. соответственно, в отличие от обычной слепоты или глухоты, которыми человек страдает от рождения или которые приобрёл на определённом этапе, для избавления от них требуется не просто исцеление, а изгнание беса. Так воспринимают это и окружающие. Однако мнения их разделяются. Одни видят в изгнании бесов доказательство того, что Иисус Христос сын Давидов, другие напротив обвиняют его в том, что он использует бесовскую силу. Это обвинение зафиксировано также у Марка, однако у него оно не привязано к какому-либо конкретному случаю экзорцизма. Повествуя о начале общественного служения Иисуса, Марк пишет о реакции на деятельность Иисуса с одной стороны его родственников, с другой книжников. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И услышав ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вильзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Далее приводится ответ Иисуса, близкий и по содержанию, и текстуально к аналогичным ответам из Евангелия от Матфея и Луки. Завершается рассказ словами «Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух». Эти слова перекликаются с тем, что, согласно Евангелию от Иоанна, народ говорил Иисусу в глаза «Не бес ли в тебе?». Перед нами целая серия повествований с одним и тем же повторяющимся мотивом. Этот мотив звучит в двух вариациях. Первое. Иисуса обвиняют в том, что Он оперирует бесовской силой. Второе. Его обвиняют в том, что Он Сам одержим бесом. Какова природа этих обвинений? Мы уже говорили, что сила, при помощи которой Иисус совершал исцеления и изгнание бесов, не имеет ничего общего с колдовством или магией. Однако для свидетелей его чудес это не всегда было очевидно, и некоторые его действия могли интерпретироваться как связанные с магией. Внешние приёмы, которые он использовал, могли напоминать практику экзорцистов, изгоняющих бесов заклинаниями или магическими формулами. Иисус тоже нередко использовал словесные формулы. Например: "Замолчи и выйди из него. Выйди, дух нечистый, из сего человека". В то же время он никогда не произносил заклинательные молитвы, как это делали другие экзорцисты. Не ссылался на какой-либо внешний авторитет или иную силу, отличную от его собственной. не использовал вспомогательные средства, какими пользовались экзерцисты: благовония, амулеты, специально подобранную музыку. Все эти внешние отличия, на которые обычно указывают исследователи, дают лишь частичный ответ на обвинения, выдвигавшиеся против Иисуса фарисеями. Наиболее развёрнутый ответ дан в словах самого Иисуса, приводимых всеми тремя синоптиками. Иисус совсем не всегда отвечал на обвинения в свой адрес. Однако на обвинение в том, что он изгоняет бесов силой князя бесовского, он отвечал неоднократно и весьма энергично. Первый аргумент, который Иисус приводит в свою защиту, если сатана изгоняет сатану, значит он разделился сам в себе. Сатана противостоит Богу. Его царство противостоит Божьему царству. Те, кто населяет царство Сатаны, солидарны между собой. Это подтверждает в частности история с легионом бесов, которые действовали совместно, имели единую волю и единую силу. Второй аргумент ссылка на сыновие тех, кто обвиняет Иисуса. Под этими знамениями иногда понимают тех иудейских экзорцистов, которые действовали во времена Иисуса и о которых известно из других источников. Однако гораздо более вероятно, что Иисус здесь говорит о своих учениках, которым он дал власть над нечистыми духами. Поколение апостолов будет судиями поколению своих отцов, не уверовавших в Иисуса вопреки чудесам, совершенным им и его учениками. Третий аргумент – ссылка на Святого Духа. Иисус знает и говорит об этом своим критикам, что сила, которой Он оперирует, является ничем иным, как Духом Божиим. Он произносит странные слова о том, что хула на Сына Человеческого простительно, а хула на Духа Святого не простится ни в семь веке, ни в будущем. Под хулой над духом святого понимается обвинение в том, что он изгоняет бесов силой Вельзевула. Об этом свидетельствуют и пояснения, сделанные Марком. Сие сказал он, потому что говорили в нём нечистый дух. Слова о простительности хулы наши над человеческого обычно понимают в том смысле, что пока Иисус не был прославлен, пока он пребывал в смиренном облике человека, ошибка в суждении о нём была простительна. Так, например, Иисус снисходительно относился к предположениям, что он воскресший Иоанн Креститель или один из древних пророков. Он терпеливо переносил непонимание окружающих, в том числе своих учеников. Но он категорически отрицал право обвинять его в том, что оперирует бесовской силой. Это обвинение он считал хулой не против него самого, а против действующего в нём Духа Святого. Ибо что может быть настолько непростительным, как отрицать, что Христос от Бога, и отнимать от него пребывающую в нём сущность Отчего Духа, когда он совершает всякое дело в Духе Божием и сам есть Царство Небесное, и в нём Бог примиряет с собою мир. Наконец, ещё один аргумент изложен Иисусом в форме притчи. Чтобы войти в дом сильного и расхитить вещи его, Надо сначала связать его. Здесь под сильным понимается сатана. Для того, чтобы его пленить, надо вторгнуться в его царство. Именно это и происходит, когда Иисус вторгается в ту область, где до его прихода дьявол царствовал неограниченно. На присутствии Иисуса бесы реагируют болезненно. Они не могут удержаться внутри тех, в кого вселились, вынуждены проявлять себя, пытаются сопротивляться силе, исходящей от Иисуса. Каждое изгнание беса изображено как борьба, битва, бой. Эта битва неизбежно оканчивается поражением сатаны и победой Бога. У Луки Притча изложена в несколько иной редакции, и образы, взятые из военной сферы, представлены ярче, чем у Матфея и Марка. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападёт на него и победит его, тогда возьмёт всё оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. А здесь сильному противостоит сильнейший, более сильный, который рассеивает не просто его вещи, буквально сосуды, но весь его оружейный арсенал. Представлена картина разорения царства дьявола, который полностью разоружён и побеждён. В рассказе об исцелении согбенной женщины Иисус говорит о ней, что её связал сатана. Здесь же Иисус говорит о том, как сильнейший связывает сильного, как он связывает сатану. Сходство между исцелением от болезни и изгнанием бесов в том, что в обоих случаях Иисус освобождает человека от уз, которыми его связывал дьявол. При этом и сам дьявол оказывается связанным и поверженным. исцелениями и актами изгнания бесов Иисус разоряет те островки присутствия дьявола на земле и в людях, которые дьявол выторговал себе у Бога. Однако земля не является царством дьявола. Здесь он лишь присутствует, вселяясь в отдельных людей, стараясь навредить тем, кому может, противись всеми силами и доступными средствами исполнению на земле воли Божьей. Собственным домом дьявола и демонов, его царством, является, согласно библейскому представлению, ад, преисподняя, то пространство, которое Иисус называет гееной огненной. Туда после смерти попадают души людей грешных, нераскаянных и не уверовавших. Там же находится постоянное место пребывания дьявола и демонов. Судя по тому, что демоны не хотят туда возвращаться, а предпочитают оставаться на земле, есть они в людях, то хотя бы в свиньях. В преисподней они подвергаются мучениям, как и оказавшиеся там люди. О тяжести этих мучений говорят метафоры, используемые Христом в качестве рефрена: огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, печь огненная, тьма внешняя, плач и скрежет зубов. Огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Радикальным вторжением Иисуса в царство диавола станет его сошествие во ад после смерти на кресте. Учение о сошествии Иисуса в ад является частью христианского предания с апостольских времён. Апостол Павел говорил о победе Христа над смертью и адом, и о том, что Христос нисходил в преисподние места земли. пребывал в бездне. С наибольшей полнотой это учение раскрыто в первом послании апостола Петра, где говорится, что Христос однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлён по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошёт, проповедал. В том же послании читаем: ибо для того и мёртвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу, духом. Приведённые слова отражают представление о том, что в течение 3 дней пребывания Христа в сердце земли, когда его тело находилось в гробе, его душа сходила в ад, чтобы и там прозвучала его проповедь. Наиболее подробно об этом говорит апокрифическое Евангелие Никодима, не вошедшее в канон Нового Завета, однако усвоенное церковью в качестве неотъемлемой части литургического предания. Его идеи и образы прочно вошли в христианское богослужение, составив в частности основное содержание богослужения Великой субботы. Результатом сошествия Христа в ад стало изведение из него томившихся там людей, по одним представлениям всех, по другим только ветхозаветных праведников. Что же касается дьявола и демонов, то они не были освобождены из темницы, напротив, их мучения после сошествия Христа в ад лишь усилились, так как они были связаны и пленены, а сокровища их расхищены. И он Златоуст под сокровищами понимает людей, находившихся в плену у дьявола. Ибо сначала он связал сильного, а потом расхитил сосуды его, как некий царь Наездяк, говоря шайки разбойников, который нападал на города, повсюду совершал ограбления, скрывался в пещерах и там прятал богатство, связывает этого главаря разбойников и предаёт его казни о сокровище, переносит в царские хранилища, так поступил и Христос. Главаря разбойников и тюремного надзирателя, то есть дьявола и смерть он связал своей смертью. а все богатство, то есть род человеческий, перенес в царские хранилища. Сам царь пришел к узникам, сломал засовы, предстал аду, всю стражу его оставил в одиночестве и, взяв тюремного надзирателя связанным, так взошел к нам. Тиран приведен пленным, сильный связанным, сама смерть, бросив оружие, обнаженный прибежала к ногам царя. В контексте представления о сошествии Христа во ад его слова о сильном, которого связал сильнейший, приобретают пророческий смысл. В этом же контексте особый смысл приобретают эпизоды изгнания бесов, описанные в Евангелии. Они становятся прелюдией к той битве, в которой Иисус одержит окончательную победу над дьяволом. Эта победа будет стоить ему жизни, но результатом её станет полное освобождение уверровавших в него от уз, которыми их сковывал сатана. Подобно тому, как бесноватые, обнажёнными, прибегали к Иисусу и падали у его ног, в аду сама смерть, беспомощная, безоружная и нагая, прибежит к нему и повергнется к его стопам. А дьявол будет ввержен в озеро огненное и серное. Там он и подвластные ему демоны будут мучиться день и ночь во веки веков. В рассказе евангелистов Матфея и Луки об изгнании беса из слепоглухого есть слова, которые выделяются как своеобразный смысловой центр повествования. «Кто не со мною, тот против меня». И кто не собирается со мною, тот росточает. Эти слова звучат как один из афоризмов, который Иисус повторял в разных ситуациях. Изречение похожей по форме мы встречаем в других местах, например: кто не против вас, тот за вас. По отношению к Иисусу и его делу невозможно сохранять нейтралитет. Можно быть либо за него, либо против. Третьего не дано. На протяжении всей евангельской истории мы видим, как одни люди положительно реагируют на чудеса и слова Иисуса, веруют в него и идут за ним, а другие наоборот, чем больше видят его чудес и чем больше слышат слов, тем более ожесточаются. Дело и проповедь Иисуса становится судом для мира. На этом суде одни получают оправдание, другие осуждение. Одни оказываются по правую руку от Иисуса, другие по левую. Благодаря ему невидящие обретают видение, но те, кто считают себя видящими, если не принимают его в действительности, оказываются слепыми. Поверыв Иисуса, больные исцеляются, бесноватые освобождаются от одержимости. Те же, кто не уверовал, становятся на сторону сил, с которыми Иисус борется, то есть на сторону дьявола. В рассматриваемых словах Иисус продолжает употреблять образы из сферы военного дела, использованные им в предшествующих словах о сильном. Когда идёт бой, нейтралитет невозможен. Человек воюет либо на одной стороне, либо на другой. С кем и за кого воевать, в данном случае зависит от выбора самого человека. Каждый раз, когда совершается то или иное чудо, Иисус ставит его участников и свидетелей перед выбором: быть с ним или быть против него. Этот выбор встаёт перед каждым конкретным человеком, перед целыми категориями лиц, например, книжниками и фарисеями. Он встанет и перед всем израильским народом, когда сам Иисус окажется подсудимым.